«Король! Нет, ты бы это видел, брат!» Ворвавшийся в кабинет короля Ранда герцог Лан Маурос эмоционально размахивал руками, что выдавало тот факт, насколько этот разумный в шоке от того, что увидел. «Я такого побоища в жизни никогда не видел!» Этот парень, буквально играючи, разделался со своими потенциальными противниками, вышел с какими-то артефактами, судя по всему, которые сделал сам, и банально одного за другим буквально щелчками выносил их с полигона. Я-то думал, что с ним все будет, как обычно. Ну, в лучшем случае уйдет в глухую защиту, а потом, спустя какое-то время, просто снимет свою кандидатуру с этого позора. И все. А тут... Как он их разделал? Ты о чем вообще? Тяжело выдохнул король, пытаясь понять, что случилось... И как это может быть связано с желанием его брата побывать на состязании магов в Академии, где одаренные старательно пытались продемонстрировать своему нанимателю тот факт, что не зря за них заплачены деньги. «Да и толком объясни мне то, что там случилось. А то ты тут бегаешь и что-то кричишь!» Наверное, всех слуг не перепугал. «Да был я на этом ежегодном состязании магов в Академии, привычно усевшись напротив стола короля». Герцог сразу же подхватил кубок с вином, который ему поддал предусмотрительный слуга. Ну, хотел посмотреть на дочку. А попутно и на тех оболтусов, за которых я оплачу, и которые обучаются в этой академии за счет твоей казны. И все вроде бы шло нормально. Началось все как обычно, пока не вышел на полигон тот самый парень-универсал, про которого я тебе рассказывал. Тот самый абсолютный универсал? Тут же нахмурился король Рант, медленно покачав головой. К сожалению, мы про него так до сих пор ничего и не узнали. Этот парень ведет себя весьма специфически. Да и не стоит забывать о том, что мы никак не можем найти того, кто оплачивал его обучение. Однако я не знал о том, что в этом году он будет участвовать в состязаниях, хотя он уже на втором курсе. Значит, все вполне закономерно. В том-то и дело... В том, что он как раз на втором курсе. Сделав большой глоток вина, герцог клан Маурус внимательно посмотрел на своего брата. И сразу стоит отметить тот факт, что удивил он меня изрядно. Этот парень фактически без проблем разделался со всеми своими противниками. Одного за другим выносил их с полигона так, как будто перед ним какие-то тряпичные куклы. Честно говоря, я был просто шокирован таким фокусом. И не ожидал подобного. Он действительно хорош. И что он такого использовал? Какие-то артефакты? Задумчиво вздохнул король, заметив тот факт, что его брат буквально весь кипит эмоциями. — Да успокойся ты и внятно расскажи, что там произошло. — Ну, слушай. Допив вино и действительно немного успокоившись, младший брат принялся рассказывать. И чем больше он рассказывал, тем больше удивлялся уже сам король. Ведь этот молодой разумный, про которого шла речь, оказался действительно полон сюрпризов. Выйдя про... против своих противников с двумя какими-то артефактами, этот разумный принялся их словно шкодливых котят выносить с полигона. Два-три удара, и противник просто вылетал без сознания, и это в лучшем случае. Некоторых, которые явно принадлежали к магам огня, этот разумный наказывал показательно, с тяжелыми травами и ожогами. «Ты даже не представляешь себе то, какое зрелище пропустил!» Медленно выдохнул герцог, допивая уже второй бокал вина. «Видимо, они его настолько достали своими придирками, что он даже не церемонился с этими разумными. Одного за другим выбивал, причем очень жестко, так, чтобы все представители кафедры огня, которые пока пободались ему, оказывались в лучшем случае на больничной койке». Варика рассказала мне о том, что у всех этих разумных очень тяжелое повреждение. Доходило до того, что некоторые из них, нарушение каких-либо правил, выходили против него, уже активировав свои магические плетения. Однако им это никак не помогало. Этот парень просто не церемонился. Вышибал их даже с активированными плетениями, которые те пытались применить первыми. А потом... потом было вообще что-то непонятное. «Помнишь, я тебе рассказывал о том, что этот разумный столкнулся своими интересами с одним магистром огня?» «Так вот, этот магистр не придумал ничего другого, как спровоцировал от этого парня полноценный вызов на поединок. Ты представляешь себе такую картину? Магистр вызвал на поединок студента второго курса. Это вообще ни в какие ворота не лезет. И что произошло в результате? Этот паренек вышел против него с теми самыми артефактами». Магистр огня тоже старательно нарядил на себя все, что только мог. Я такого позора еще не видел никогда. Но ему это все не помогло. Этот парень просто размазал его. Он даже не стал активировать защиту. Хотя надо сказать, что артефакт защиты у него был интересный. Жаль, что мне не удалось их разглядеть как следует. Но скажу сразу одно. Оба этих артефакта весьма специфические. Причем я не мог понять главное. Как этот парень может вообще использовать что-то подобное? Ведь эти артефакты он должен был сделать сам. Вот только они оказались слишком мощными. Буквально два удара, и магистра вынесли. — Что ты сказал? — пораженно посмотрел на брата король Рант, едва не опрокинув кубок с вином, который ему подал верный и молчаливый слуга. — Он всего двумя ударами магистра огня выбил? — Да как такое возможно? — Он же всего лишь студент второго курса. — В том-то и дело, брат, — расхохотался герцог Ланмаурус, наконец-то поняв, что брат-то тоже пробрало. Ты себе даже этого не представляешь. Этот магистр огня вышел на поединок и сразу активировал защиту. Только она не помогла против атаки этого парня. Я еще не знаю всех подробностей, но могу сказать одно. Этот парень действительно полон сюрпризов. Он так старательно вынес всех своих потенциальных врагов, что даже страшно становится. Я такого просто не ожидал. У него просто невозможная эффективность. Кто-то на трибунах даже пытался говорить о том, что, возможно, этот мальчишка использует какие-то артефакты древних. Вот только я уверен, что никаких артефактов древних этот парень не использовал. Тут было что-то другое. И это самое что-то заставляет задуматься. Кроме того, пока преподаватели о чем-то там спорили и что-то там пытались выяснить, Произошла даже магическая дуэль. Один из студентов пятого курса, кстати, обучавшийся за счет королевства. В общем, этот умник решил проявить свою дворянскую сознательность и вызвал этого парня на дуэль без артефактов, заявив о том, что с артефактами любой дурак может победить. Подожди, а он не подумал о том, что этот парень вообще-то полный универсал? В очередной раз удивился король, поперхнувшись вином. Он же вроде бы факультативно стихии изучает. Значит, даже так может за себя постоять? — Так в том-то и дело, брат мой, — громко расхохотался герцог. Этот разумный думал о том, что имеет дело с артефактором, и вызвал того на магический поединок. Этот парень вышел на него и буквально сжег прямо там в дуэльном круге. Ведь этот дурак не придумал ничего другого, как вызвать этого парня по всем правилам дворянского канона то есть останавливать дуэль, когда было видно, что этот идиот уже практически полностью проиграл. Как результат, этот разумный был просто сожжен на месте стихии огня. И я не знаю, на что он вообще рассчитывал. Может быть, на то, что этот парень стихии контролирует хуже, чем артефакты? Только вот с ним это все сыграло очень плохую шутку. Этот парень уничтожил пятикурсника его же стихией. Причем простыми фаерболами — Банально закидал его этими магическими плетениями. Тот пытался защититься и успел даже плащ огня применить. Только толку не было. Сколько фаерболов сдержит плащ огня? Причем созданный в терапях? Два или три? А когда этот разумный принялся в него швырять фаерболы сразу с двух рук, то этому умнику не оставалось ничего другого, как банально оказаться в проигрыше. Один фаербол прожег ему грудь, а второй голову сжег. Одни угольки посыпались. «Так ты говоришь, что этот дурак имел отношение к королевской службе?» Тяжело выдохнул король Рант, подумав о том, что теперь кому-то придется постараться ответить за случившийся казус. «Ну что же?» «Я выясню то, кто оформлял на учебу такого идиота. Надо же было додуматься. Я думал, что мы уже до всех донесли факт того, что этот парень королевству нужен живым. Оказалось, что нет». Придется разбираться с этой ситуацией. За такое попустительство надо наказывать. Что значат все эти выходки? Если эти умники не понимают того, что делают, им нет места на королевской службе. За такую растрату ресурсов ответит либо куратор такого умника, либо его семья. Почему они не объяснили этому идиоту такие простые вещи? Король Рант еще долго возмущался. А герцог просто посмеивался, глядя на все его эмоции, попивая любимое вино брата. Хотя королю хотелось все-таки сейчас выяснить определенные нюансы. Поэтому, немного погодя и все же успокоившись, он принялся расспрашивать о том, что там случилось на этом состязании. И в подробностях. Ведь он сам понимал, что в данной ситуации важна любая мелочь. А его брат постарался все рассказать. Все то, что помнил. А король Рант мог только поражаться хитростью этого молодого парня, который в последнее время изрядно интересовал представителей королевского семейства. Стоит сразу отметить тот факт, что подобных универсалов действительно практически не существовало. Этот парень вел себя так, как будто ничего вокруг не происходит. И это заранее было странно. В первую очередь стоило отметить тот факт, что данный разумный действительно вел себя так, как будто является дворянином. Несмотря на все попытки герцога Мауроса и его дочери как-то сгладить ситуацию, этот молодой парень не стал пользоваться возможностью просто и без каких-либо сложностей получить своеобразную страховку в своей жизни. Он продолжал вести себя так, как будто является высокородным дворянином, получившим достаточно серьезное оскорбление со стороны магопреподавателя Академии. Да, узнав все подробности случившегося, даже король признал, что этот одаренный переиграл сам себя. Ну, надо же знать, когда ты и как, а главное, против кого действуешь. Понятно, что этот магистр, видимо, считал себя вполне уверенно, ведь на территории Академии но он был своеобразным хозяином ситуации. Вот только этот разумно не учел того факта, что столкнулся с тем, кто не был настолько наивен. Этот молодой парень постарался сделать все возможное, чтобы своего потенциального противника загнать в критическую ловушку. И теперь все сложилось так, что его потенциальный противник банально ничего не мог сделать, оказавшись фактически в уязвимом положении. К тому же, чем больше слушал про случившийся поединок между этим разумными сам Король, тем больше он понимал, что ему самому очень сильно не хотелось бы чтобы такой маг, настолько переоценивший свои силы, что банально не мог ничего поделать, теперь искал себе место для службы именно у короля. Ведь он заранее опозорился только тем, что согласился выйти на поединок против студента. Более того, этот магистр решил, что в сложившемся положении стоит выйти на этот поединок со студентом-второклассником, обвешавшись полностью амулетами и артефактами, которые должны были ему помочь в этом бою. Где такое видано? Чтобы маг-преподаватель вышел против студента в таком позорищем его виде. Более того, он вышел против этого парня, взяв с собой несколько накопителей магической энергии, а также и амулет лечения. Для чего? Он так боялся противника? Но разве маг-преподаватель и целый магистр может бояться простого студента, тем более со второго курса академии? Нет, конечно хотя сейчас можно было только предположить то, в чем заключался весь этот страх данного индивидуума. Именно в том, что этот молодой парень оказался весьма перспективным бойцом и сумел своего противника загнать в такую ситуацию, что тот банально не мог ничего поделать. Хотя сейчас ему стоило бы задуматься о последствиях, судя по рассказу герцога Ланмаурус, этого старательного магистра уже выперли из академии, И за свое лечение ему придется достаточно дорого заплатить тем же самым лекарям Академии, которые тратили на него свои силы, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным для Академии. Более того, этот разумный теперь будет искать новую работу для себя, что заставит его задуматься о своем будущем. Сам герцог не стал скрывать того, что пользовался услугами этого разумного некоторое время назад. Вот только узнав про его нечистоплотность в решении многих проблем, высокородный дворяне решил отказаться от его услуг. Возможно, именно это и толкнуло этого магистра на глупые поступки. Сейчас думать об этом король не собирался. Он видел, что данный индивидуум ему просто не нужен, поэтому заранее сделал себе пометку, чтобы кто-нибудь из его подчиненных в той же тайной службе короля не вздумал притащить этого идиота на службу. Ему только такого позора не хватало. Кое-как разобравшись с этим делом, король Ран принялся расспрашивать своего брата о том, как учится племянница в академии, а также и о том, какие там еще могли быть в этом году сюрпризы. — Если ты про дроу интересуешься, то можешь даже не спрашивать, — отмахнулся рукой от вопроса старшего родственника герцога, но, заметив возмущенный взгляд со стороны короля, тут же пояснил свои действия. Тут все просто. Они же на первом курсе Академии учатся. Кто же их пустит в бой? Тут даже и говорить просто не о чем. И если бы они все же были бы теми, кого можно было бы пустить в сражение, то я думаю, что все было бы куда веселее. Хотя бы по той причине, что этих разумных ожидал бы весьма интересный сюрприз. Я имею в виду тех самых умников, которые пытались в этот раз показать свою силу, но споткнулись о простого артефактора. Кстати... Я бы на твоем месте задал бы пару вопросов ректору Академии. Почему они так странно разбили пары? Например, именно против этого паренька в основном выходили маги огня. Почему? Неужели других одаренных не было? Были. Я видел, как в других боях участвовали одаренные, которые не имели отношения к стихии огня. Тут же буквально практически трое из четырех были именно огневиками. Как же так? У меня создалось такое впечатление, что этого парня банально пытались либо заставить растратить свои силы, либо просто уничтожить, не допустив до сражения с этим идиотом-магистром. Вот только этот самый Андрей оказался куда хитрее. — Хотел бы я знать о том, где он взял такие интересные артефакты. — Ты же сам говоришь, что по правилам Академии эти артефакты он должен был изготовить сам. Равнодушно пожал плечами король Рант. Внимательно посмотрев на своего брата. «Возможно, он сам их и сделал, иначе бы его просто не допустили к состязаниям». «А в том-то и дело, брат мой». Задумчиво покосился на окно, через которое можно было увидеть роскошный сад, разбитый вокруг королевского дворца. Герцог Ланмаурс тихо вздохнул. «Все это вполне понятно и даже объяснимо. Но начнем с того, что эти его артефакты действовали слишком хорошо». Защитный артефакт формировал фактически несколько видов магической защиты, что, по сути, просто невозможно. Ты понимаешь, о чем я говорю? Этот молодой паренек слишком эффективен. Настолько эффективен, что я даже поразился этому факту. Какая может быть стоимость подобных предметов? Она, по сути, может быть практически запредельная. Добавь сюда еще и то, что этот парень использовал атакующий жезл, с несколькими магическими плетениями сразу. По правилам Академии он не мог менять свои артефакты. Но в одном бою он использует фаербулы, а в другом — сосульки. Я уже молчу про этого мага-огня, который был магистром. Этот паренек буквально играющий разделался с ним при помощи плетений, которые опознали маги, присутствующие там. Это были высокоуровневые плетения тьмы. Ты представляешь себе это? Он использовал плетение тьмы — «Высокого уровня!» «Как такое возможно?» «Я даже предположить это не могу». «Подожди», — задумчиво фыркнул король, пытаясь снова осмыслить и сложить в единую картинку все эти рассказы. «Ты хочешь сказать о том, что для начала он использовал артефакты настолько многофункциональные, что они содержат несколько стихий сразу?» «Хорошо. У древних было что-то подобное. Но разве в академии на втором курсе такое преподают?» «Если же нет...» то, значит, возникает вопрос о том, откуда он мог взять такие знания. Хорошо. Представим себе то, что он в данном случае где-то что-то нашел и решил использовать. Но он должен был использовать то, что сделал сам. Хорошо. Возможно, он нашел какие-то артефакты, которые надо было либо доработать, либо восстановить. И как-то ему удалось это сделать. Это тоже вполне можно предположить. Хотя и с трудом. Но есть возможность. Однако я бы в первую очередь обратил внимание на то, что этот парень действительно использовал во время боя. «Ты говоришь, что там были стихии огня, воды и тьмы?» «А это как возможно?» «Мне одному кажется, что в этом наборе тьма лишняя, если он может использовать такую силу. Разве его не должны были сразу загнать на службу королевству?» «Куда смотрели маги?» «В том-то и дело, брат мой». — криво усмехнулся герцог, отмахнувшись от слуги, который показал ему на бутылку с вином. — Силы тьмы в нем не было и нет. Мои люди уже узнали о том, откуда он ее взял. Он специально ходил для этого практически по всей столице и искал магов тьмы, которая служат тебе, брат мой, и нашел одного. И именно тот самый маг и помог ему с этой силой. Зарядил пару накопителей. Их как раз и хватило для того, чтобы магистра просто вынесли с полигона. Надо сказать, что твоего мага я не виню. Достаточно понять тот факт, что парень вообще-то студент академии, и ему нужна была эта сила для его артефакта. Тут все понятно. Он же не навредил никому. А то, что магистра огня проучил, так это правильно. Я не вижу в этом ничего предосудительного». Я удивился еще, что он не подумал попытаться получить такую поддержку в виде магии подобного рода, например, у тех же Дроу. Ведь он мог пойти на это. И тогда могли возникнуть определенные сложности. Ну, по крайней мере, он ходил к нашим магам, а не к чужакам. Вот это и радует. Надо же, усмехнулся в ответ на слова младшего брата король, медленно покачав головой. А я уже испугался, что мы упустили потенциального темного мага. А этот паренек просто схитрил. Причем так схитрил, что даже я хочу ему поаплодировать. Ведь от него, по сути, никто не ожидал подобного сюрприза. Ну, откуда он мог взять силу тьмы? А он все-таки постарался и нашел такую возможность. Молодец! Такие люди нам нужны. Сообразительная и достаточно хитрая. Только проблема в том, что мы не знаем главного. Кто стоит за этим парнем? Твоя дочь хоть что-то узнала? ведь она вместе с ним занимается на занятиях по лечебной магии. Могла бы хоть что-то узнать у него. Ты же вроде говорил мне о том, что она как-то с ним общалась. И общалась она с ним. Общалась! Теперь уже пришла пора раздраженно выдохнуть и самому герцогу, и он просто махнул рукой. Только вот дальше этого общения дело не пошло. Понимаешь? Она поспешила. Я-то это понимаю, но она в интригах еще небольшой специалист. В общем, чтобы этого парня как-то оградить от попыток его убить на этом самом состязании, Варика попыталась подговорить мага-преподавателя, чтобы тот повлиял на парня. И вроде бы все должно было быть вполне себе нормально. Вот только, судя по всему, сам этот молодой разумный прекрасно видел тот, кто уговаривает преподавателя вмешаться в происходящее, поэтому теперь он старательно ее игнорирует. Варика, конечно, теперь сильно расстроена, Ведь она хотела как лучше сделать, только теперь уже вряд ли что-то исправишь. Этот парень очень злопамятный. Практически сразу после состязания, как я тебе уже рассказал, он столкнулся с одним из магов огня, который попытался просто как-то оправдать то, что случилось на полугоне с их магистром, каким-то недоразумением. А в результате этой глупости сам Андрей буквально двумя фразами вынудил этого глупца вызвать его на поединок. Результат тебе известен более того. Насколько мне известно, сейчас в Академии на целую неделю запретили поединки в дуэльном круге. Скорее всего, именно из-за того, что банально опасаются остаться без студентов. Слишком многие пытались устроить ему провокации, и теперь он, скорее всего, будет выбивать их одного за другим. Тут, как и ни крути, ситуация складывается не очень приятная. Но этим разумным действительно стоило бы задуматься о последствиях. — Заранее. Я поговорю с ректором академии. Тихо вздохнул король, медленно покачав головой. Вот только я не уверен в том, что эти разумные услышат меня. Ведь они всегда позиционировали себя так, что академия является отдельной частью королевства. И я вмешиваться там не могу. Только рекомендовать что-нибудь. Хотя хотелось бы навести там порядок. Ладно. С этим делом мы определимся. Ты мне лучше расскажи вот что и уже привычно сосредоточив свое внимание на насущных проблемах королевства, король Ранд быстро узнал мнение брата о том, что происходит в соседних государствах, а также и о том, как тот относится к тому факту, что послы с соседних территорий вдруг заинтересовались их академией магии. С чем это, может быть, связано? Интерес к академии слишком возрос в последнее время. Тем более, что там были интересы королевской семьи, Поэтому оставлять без присмотра такие факты им явно не стоило бы. И только после окончания разговора с братом король Ранд вызвал себе начальника тайной службы королевства и приказал ему как можно быстрее разобраться с возникшей странностью. В первую очередь он хотел выяснить то, какой идиот решил показательно наказать того, кто интересует королевство. Кто ему вообще разрешал подобное? Подобные глупости допускать категорически нежелательно. Кроме всего этого, король предупредил этого разумного, чтобы этого старательно опозорившегося магистра никто не вздумал защищать, и был совсем не удивлен, когда выяснилось, что этот магистр супернагун, пострадавший в сражении со студентом второкурсником, уже приходил и интересовался королевской службой, ведь лечение, на котором он настаивал в академии, должно было быть самым лучшим. Его лечили маги жизни. Вот только этот разумный не учел того факта, что в сложившемся положении за услуги мага в жизни придется очень дорого заплатить, так как он в этот момент уже не являлся преподавателем Академии, после чего Ран снова приказал тайной службе королевства по возможности активизировать поиск информации про странного парня Андерея и его покровителей. Ну, не верил он в то, что за спиной этого молодого разумного банально никого нет. Должен быть кто-то... Обязательно должен быть. Просто не может быть, чтобы никого не было. Кто-то же тратил на него такие огромные деньги. Даже при примерных подсчетах все те деньги, которые были потрачены на этого разумного, были огромные. Особенно если учитывать хотя бы сам факт того, что он использовал довольно ценные артефакты во время состязания. Младший брат короля явно не преувеличивал эту ситуацию. Значит, сразу можно понять, что если этот парень использовал те артефакты, которые сделал сам, то они должны были быть изготовлены из достаточно ценных материалов, которые стоили очень дорого. И ты никуда не денешься от этого. Этот факт приходится учитывать заранее. Чем больше король думал обо всем этом, тем больше мрачнел. Вся эта ситуация, открыто связанная с этим молодым парнем, буквально вынуждала его пытаться искать ответы. Причем стоило сразу учитывать еще и тот факт, что этот разумный явно имел серьезную поддержку. Только вот откуда она у него могла взяться? Случайности в таких делах быть просто не может. Как результат, королю Ранду не оставалось ничего другого, как размышлять над этим положением. Странным и весьма необычным, но таким настораживающим. Тем более, что в этот раз в столичная Академия Королевства почему-то заинтересовалась уже Империя Самар, а это было очень странно. Ведь у Империи было свое подобное учебное заведение, и они часто старательно превозносили его. А тут вдруг такой интерес. С чем это может быть связано? Только с интересом эльфов и друг в Академии Королевства. Или, может быть, они тоже заинтересовались этим разумным? Странно, очень странно. — Что же все это может значить? — устало потер лоб король после того, как закончил разговор с главой тайной службы. — Откуда вы все взялись на мою голову? — А тут еще и эти умники из храма богов-покровителей. — Не нравится мне то, что они затаились. Явно что-то замышляют. — Вот только что именно. — Слишком вас много на меня одного. Предвзятое мнение короля было вполне понятно. Он действительно переживал о том, что просто не может вовремя увидеть угрозу, И враги явно постараются нанести ему свой удар. Это было вообще недопустимо. Конечно же, Ранду хотелось бы этого всего избежать. Но как это все сделать? Каким образом? Тяжелый вопрос. Тот самый вопрос, который ему придется решать. С помощью брата или самостоятельно это уже не важно. Важно именно то, что ответы ему уже нужны сейчас. И тут ничего не поделаешь. Такова судьба королевских особ. Такова жизнь.